Это перемещение демон может совершать столь внезапно И вызывать столь правдоподобные представления Что невольно рождается уверенность в действительности их В соответствии их телесным, вне лежащим предметам Примером такого разительного подобия игры воображения действительности Могут служить галлюцинации страдающих болезнью мозга и других помешанных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 Душа образует тело и дает ему жизнь. Она подобна форме, в которую выливается материя. Дьявол же находится в голове для того, чтобы производить воздействие на образы и силы воображения. Смешение действий души и демона произойти не может. Посему они могут пребывать одновременно в одной и той же части тела. Надо ли считать людей, в голове которых дьявол производит указанные действия, одержимыми? Возможно ли, чтобы кто-либо через посредство влияния колдунов стал одержимым? То есть, чтобы демон действительно овладел им телесно? Об этом будем говорить в следующей главе. Здесь возникает другое затруднение, а именно... Может ли это происходить посредством чародеяний? Но вопрос о том, надо ли считать подобные действия граничащими чудодеяниями, следует ответить утвердительно, постольку, поскольку они совершаются вне пределов созданной природой силами нам неизвестного существа, хотя бы они и не были в полном смысле слова чудесами, как, например, то, что совершается вне порядка всей созданной природы, а именно чудеса святых и Господа. Смотри, что говорится об этом в пятом вопросе первой части при разборе третьего заблуждения. Это место было вставлено нами для опровержения тех, Которые придерживаются иного мнения и считают эти чудодеяния не за чудеса, а просто за дела чёрта, И именно потому, что чудеса, совершаемые для укрепления веры, не могут быть приписываемы противнику веры. И что знамения, творимые Антихристом, называются апостолом ложными знаменями. На первое надо сказать, что творить чудеса есть дар благодати рожденным в благодати. Как злые люди могут совершать чудеса, так и злые духи могут совершать их, если это позволяет им сила. Есть троякое различие между чудесами, совершаемыми добрыми и злыми. Во-первых, по признаку значительности чудотворной силы Тауматурга. Ведь знамения, творимые добрыми людьми с помощью Бога, выявляются в таких деяниях, на которые сила активной природы ни в коем случае не может распространяться, как, например, воскрешение мертвых. Этого демоны совершить не могут. Они могут лишь достигнуть кажущегося воскрешения мертвых через посредство обмана чувств. Примером этому служит Симон Мак. Ему удалось достигнуть того, что умерший стал поворачивать голову. Этого, конечно, недостаточно для приравнивания подобного поступка к чуду. Во-вторых, различие между чудесами, совершаемыми добрыми и злыми, заключается в полезности знамений. Добрые творят полезные чудесные знамени, как исцеление болезней и тому подобное. Знамени же, творимые ведьмами относятся к вредительским и пустым поступкам, как летание по воздуху или наведение парлича. Об этом различии говорит святой Петр, путеводитель Климента. Третье различие касается веры. Знамения добрых служат укреплению веры и добрых нравов, тогда как знамения злых вредят чистоте веры и благопристойной жизни». Относительно призывания чуда также имеется разница между добрыми и злыми. Добрые действуют усердными молитвами и благоговейным произнесением имени Господа, а колдуны и злые употребляют глупое бормотание и призывают демона. Апостол называл знамени дьявола и антихриста «лживыми чудесами» совершаемыми с Божьего попущения, причем истинными чудесами дьявола. Он называл такие, которые творятся в соответствии с его силами. Ложными же чудесами такие, которые он не может произвести своими силами, как то воскресить из мертвых, дать зрение слепым и тому подобное. В первом случае для достижения действия дьявол проникает в тело умершего или убирает его прочь, а на его место ложится сам во взятом на себя из воздуха человеческом образе. Во втором случае он наводит на человека с помощью обмана чувств видимость разных болезней и как бы лечит их, внезапно прекращая свое воздействие на органы чувств. При этом он не создает никакого изменения внутренних качеств. Все чудодеяния антихриста и ведь могут быть названы ложными, поскольку они совершаются для обмана людей. Так говорит святой Фома в восьмом разделе своего труда «Сумма теологии» относительно силы дьявола при его поступках.